Глава десятая. Когда оседает пыль. Прошла неделя. Неделя блаженной, почти неприличной тишины. После того, как я швырнул говорящий кристалл с сотого этажа, в городе наступил покой. Ритуал, грозивший поглотить сотни тысяч душ, погас так же быстро, как и зажегся, оставив после себя лишь легкий запах гари и массу вопросов у местных властей. Последствия битвы в гильдии разгребли довольно быстро. Как только новость о смерти Риверсов и провале его плана разнеслась по зданию, остатки его верных псов, ненакачанных эссенцией, побросали оружие и сдались. Сами же улучшенные марионетки, те, что пережили бой, просто рухнули замертво. Без подпитки от своего хозяина их тела, видимо, не выдержали. Почему и как, никто разбираться не стал. Заодно это подтвердило, что людьми, в привычном понимании, они не были. Скорее, некоторым видом монстров. Аукционер, с которым сражались Голд-Льюис и Бартоломей, испарился как быстро, будто его никогда и не было. Охотники, оценив ситуацию, решили не тратить на него время. Главная рыба была поймана и выпотрошена, а собиратель существ и разразломов пусть и был занозой, но сам по себе опасности не представлял. Аниса, как я и думал, справилась. Вместе с Эдмоном они уложили двух капитанов отряда особого назначения, хотя, судя по ее восторженным и немного сумбурным рассказам, основную работу сделал своего же аристократ, а она была на подхвате, яростно помогая ему заклинаниями поддержки. Впрочем, для ее первого серьезного боя это был более чем достойный результат. Она получила бесценный опыт и, что важнее, осталась жива. Кланы, чьи уши торчали из-за спины Риверса, моментально ушли в тень. Никаких доказательств их прямого участия в заговоре, разумеется, не было. Я сам не собирался их искать. Пусть этим занимаются другие. Мне было достаточно того, что они теперь сидели тише воды ниже травы, боясь попасть под горячую руку нового спасителя Доминуса. Так меня теперь называли в новостях. Дошнотворное прозвище. От него так и веяло пафосом и ответственностью, которую я на себя брать не собирался. Наше убежище, последний предел тоже преобразилась. Аниса, войдя во вкус, пригнала на практику почти всех своих студентов из Академии. Те были только рады подобному. Еще бы, поработать на самую с недавних пор известную организацию в городе, которую еще вчера считали террористической отличная строчка в резюме. Благодаря их усердным рукам наше здание быстро отстроили и укрепили. Тео и Аниса даже установили какую-то новую артефактную систему защиты. Теперь, по их словам, наша база была настоящей крепостью, способной выдержать прямое попадание заклинания мага С. ранга Надеюсь, проверять это на практике нам не придется, как и то, сколько попаданий все же надо для пробития этой защиты. И, конечно, слухи. Куда ж без них? Говорили, что хаос столицы привлек внимание тех, кто сидит за стеной. Будто бы верхний доминус впервые за долгие годы открыл свои ворота и послал сюда одного из своих людей наводить порядок. Поговаривали даже, что это кто-то из легендарных основателей гильдии. Впрочем, слухи на то и слухи, чтобы делить их на сто. Хотя, признаю, слова Риверса меня заинтересовали. Если разломы там сложнее, охотники сильнее, рано или поздно мне нужно будет посетить это место. А пока стояла та самая благословенная тишина, и я наслаждался ею... Как мог. «Что ж, он, похоже, на этом мои полномочия все», — сказал Голдьюис Диккенс, пожимая мне руку. Его рукопожатие было крепким, как у человека, который всю жизнь держал в руках тяжелую винтовку. Мы стояли у ворот нашего обновленного здания. Старый снайпер выглядел так, будто с его плеч свалился груз, который он тащил последние лет двадцать. Он был одет не в привычный тактический костюм, а в простую гавайскую рубашку — и летние брюки. Видимо, уже начал вживаться в роль. — Решил все-таки на пенсию? — спросил я. — Уверен, что не передумаешь через неделю. — Окончательно и бесповоротно, — кивнул он с улыбкой. — Я свое отвоевал. Теперь хочу только тишины, покоя и хорошего пойла. Говорят, в Лазурной бухте недавно открылся шикарный суши-бар с каким-то чудесным шеф-поваром. Хочу лично проверить, не врут ли. — Лазурная бухта? Я припомнил название из рекламы. «Город-курорт на побережье. Неплохой выбор для пенсии. Лучший!» — подтвердил Диккенс. «Там нет ни разломов, выше до ранга ни интриг, ни психопатов, готовых пустить под нож целую столицу. Только море, солнце и, надеюсь, вкусная рыба. От всего этого вашего веселья я уже устал». Он хитро прищурился. «И тебе советую когда-нибудь сделать то же самое». «Хотя кого я обманываю рядом с тобой, какой может только сниться?» «Я люблю активный отдых», – парировал я. «Это я уже понял», – рассмеялся он. Достал из кармана свой коммуникатор, повертел его в руках и с размаху бросил на асфальт. Затем с хрустом раздавил ботинком, превратив дорогое устройство в груду пластика и микросхем. «Если что, я вне зоны доступа», – подмигнул он. «Удачи тебе и спасибо за все». Он развернулся и, не оглядываясь, пошел по улице, насвистывая какую-то незамысловатую мелодию. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Что ж, он свой отдых заслужил. Спустившись в подземный тренировочный зал, я застал привычную для последней недели картину. Бартоломерик Арс, сменивший боевой костюм на спортивную форму, гонял по полосе препятствий тех, кто недавно вступил в организацию. И, судя по звукам, получал от этого садистское удовольствие. «Быстрее, ленивые тюлени!» Ревел он так, что стены дрожали. «Вы движетесь из грации беременного бегемота в брачный период. Эрик, что ты там копаешься, как сонная муха? Я засекаю время!» Эрик, пытаясь перелезть через высокую стену, чуть ли не свалился, услышав окрик. Мари, которая уже ждала его наверху, весело рассмеялась. «Не слушай его, Эрик. Представь, что за тобой гонится стадо голодных гоблинов. Или, что еще хуже, твоя бывшая!» «Очень смешно, Мари!» пропыхтил Эрик, наконец забираясь на стену. «У меня нет бывшей!» «С такой скоростью и не будет!» угрожающе донеслось от Рикара. Нори, стоявший рядом, наблюдал за этим с видом ветерана, мудреного опытом сотен сражений, по крайней мере старательно делал вид, выпячивая нижнюю челюсть. Его новая рука, созданная Арией, выглядела впечатляюще. Гладкий черный металл, переплетающийся с синими энергетическими линиями. Она была не просто протезом, а полноценным боевым устройством. Он демонстративно сжал-разжал кулак, издав при этом легкое шипение пневматики. «Я прошел его полоса намного быстрее», — с легким высокомерием сказал он, кивая в сторону пыхтящего на полосе Эрика. что они разминаются, а ты тут с чаем стоишь?» — подколол я его, делая глоток. «Чему завидовать?» — фыркнул Норрис, стараясь сделать независимый вид. «Я, как только освоюсь с рукой, пройду в два раза быстрее, чем раньше. Нет, в три». «А чего не в десять?» — хихикнула Мари, легко спрыгивая со стены, как кошка. Она приземлилась рядом с нами абсолютно бесшумно. «Именно так ты вчера и попытался, когда впечатался в опорную колонну. А потом полчаса доказывал Бартоломею, что это была проверка структурной целостности объекта на несанкционированное кинетическое воздействие», — добавил Эрик, спрыгнув следом и тяжело дыша. Но густо покраснело слово своих друзей. «Во-первых, я не впечатался, а провел...» «Контролируемое столкновение! А во-вторых, вы просто завидуете моему новому протезу!» Он с гордостью поднял механическую руку. «Он способен на такое, что вам не снилось! Вот, смотрите!» Он схватил со столика пластиковую бутылку с водой, намереваясь, видимо, эффектно ее раздавить. Он сжал пальцы и раздался громкий хруст. Бутылка действительно смялась, вот только давление было рассчитано неверно. Пластик лопнул, и фонтан воды окатил самого Норриса с частично стоявшего рядом Эрика. Наступила секундная тишина нарушаемая только звуком, капающих их волос воды. «Впечатляющая демонстрация», — невозмутимо произнесла Мари. «Особенно функция неконтролируемый душ. Очень полезна в бою. Я... я так и планировал», — пробормотал Норис, пытаясь сохранить лицо и стряхивая воду с волос. «Освежает». Эрик, вытирая лицо с откровенной завистью, посмотрел на мокрый протез Нориса. «И все равно я такую хочу». «Хватит болтать! Языками чесать будете на пенсии!» Снова рявкнул Бартоломей. Десять кругов по залу бегом, и чтобы я видел, как с вас под градом льется. Троица жалобно посмотрела на меня, и глаза молили о спасении. Я лишь пожал плечами и сделал еще один глоток чая. Работайте, сказал я с улыбкой. Боль лучший учитель, а рекар лучший распространитель этой боли. Он не тяжело вздохнули и, проклиная все на свете, побежали. Рикард с довольным видом скрестил руки на груди. Ему определенно нравилась его новая роль. Он не вернулся в свой клан после битвы, решив остаться у нас. Сказал, что тренировать этих болтасов веселее, чем сидеть на скучных заседаниях и слушать нытье старейшин. Да и предчувствие, что рядом со мной всегда будет какое-то веселье, его не обманывало. В этот момент массивные стальные двери с зала открылись, и на пороге появился Леон Монтильяр. В он держал небольшую спортивную сумку, а вид у него был решительный, словно он пришел подписывать капитуляцию целой страны. Дарен, сказал он, подходя ко мне, — «я хочу присоединиться к последнему пределу». Я окинул его взглядом. Неделя в лазарете пошла ему на пользу. Синяки сошли, а взгляд стал более уверенным. «Внезапный поворот сюжета, мелкий. Взвесился за и против?» — спросил я. «У нас тут не курорт. Как видишь, тут бегают, потеют и страдают». Про клановые разборки спрашивать я не стал. Да и какая разница? Раз решил, то и ему с этим разбираться. «Более чем», — твердо ответил он. «После того, что случилось, я не могу оставаться в стороне. Я хочу стать сильнее. И тут я смогу это сделать». Я кивнул и дал знак Рикару. «Ладно, но учти, поблажек не будет. Придется попотеть так, как тебе и не снилось. Я готов». «Эй, новенький!» Увидев мой знак, Бартоломей тут же подскочил к нему с хищной улыбкой. Он явно нашел себе новую любимую игрушку. «Готов, говоришь? Ну-ка на старт посмотрим, на что ты способен. Это стандартный тест для всех новичков. Пройдешь – принят. Не пройдешь – пойдешь мыть туалеты до конца месяца. Круг полосы препятствий. Задача – потратить не более пяти минут». Леон без лишних слов кинул сумку и встал на стартовую позицию. По сигналу Рикара он сорвался с места. Его движения были быстрыми, точными, эффективными. Он не просто бежал, он летел. Стена, сетка, лабиринт, движущиеся платформы. Он проходил все с удивительной легкостью, используя свою магию льда для создания небольших опор и ускорения. И вот Леон финишировал, и Бартоломей с удивлением посмотрел на секундомер. «Две минуты и три секунды», — пробормотал он, почесывая подбородок. «Черт, это быстрее, чем мой личный рекорд». «Неплохо, но техника прыжка ужасна. Спину держи ровнее». «Ну, «Ничего, я тебя поднатаскаю». Леон тяжело дышал после забега, но на его лице была гордая улыбка. «Ну как? Я принят?» «Неплохо, мелкий», — кивнул я. «Очень неплохо. А какой рекорд у тебя, Дарион?» «Тридцать семь секунд», — ответил я, громко отхлебывая чай. Улыбка медленно сползла с лица Леона. Он несколько раз моргнул, словно пытаясь переварить информацию. «Сколько? Простите, я ослышался?» «Да ты не расстраивайся. Для начала две минуты – отличный результат!» – произнес я с нотками превосходства в голосе. Норис, решив воспользоваться моментом, подошел к ошарашному Леону и поотечески похлопал его по плечу. «Не нос, новенький!» – сказал он с важным видом. «Главное – упорная тренировки. Мы все тут стараемся, становимся сильнее. Если нужна будет помощь, обращайся. Мы, старички, тут уже все знаем, подскажем, что к чему». Леон посмотрел на него, потом на меня – и на его лице появилась знакомая язвительная ухмылка. «Обязательно обращусь, если забуду где-то туалет». Эрик, стоявший рядом, прыснул со смеху. «Похоже, у нас пополнение в школе сарказма Дариона Торна», сказал он, а затем слегка задачно почесал затылок. «И кажется, этот ученик преуспел больше нас». В один из дней, когда Дарион был занят своими делами, А тренировочный зал сотрясался от криков Бартоломея, и в приемной последнего предела появилась неожиданная гостья. Кайден и Ари, разбирая отчеты о расходах, подняли головы и замерли. На пороге стояла элегантная молодая женщина в строгом деловом костюме. Ее каштановые волосы были собраны в аккуратный пучок, а в глазах читалась нервная решимость. «Селина Кар», — с трудом выговорил Кайден, узнав бывшую помощницу Риверса Монтельера. Он инстинктивно отовиднул стул подальше. «Что вы здесь делаете?» — холодно спросила Ария. Ее рука потянулась к кнопке тревоги под столом. «Я... я пришла искать работу», — тихо, но твердо сказала Селина, сжимая в руках сумочку. Кайден рассмеялся нервным недоверчивым смехом. «Работу? У нас? Ты серьезно? После всего, что было? Ты правая рука человека, который пытался уничтожить этот город. Или ты забыла, что произошло всего неделю назад?» «Я выполняла приказы», — ответила Селина, не опуская глаз. «Но мой бывший работодатель мертв, а я хочу жить и, возможно, искупить свою вину. Я знаю о гильдии, ее структуре и секретах больше, чем кто-либо другой. Я могу быть полезна». «Нам не нужны помощи таких, как вы», — отрезала Ария. «Уходите, пока мы не вызвали охрану». В этот момент из коридора вышел Дарио, а следом за ним трусил тень. Увидев Селину, пес замер, а затем издал низкое шутливое рычание, вильнув хвостом. Девушка вздрогнула и отступила на шаг. ее лицо побледнело. Воспоминания о встрече с этим трехголовым монстром, который не просто ее победил, а сделал ее игриво, словно вышел на прогулку, заставили ее шумно сглотнуть. «Спокойно, блохастый, не доведи человека до инфаркта», — сказал Дарион, почесывая пса за ухом. Кайден и Ария в изумлении посмотрели на него. «Дарион, это Селина Кар воскликнул Кайден. «Помощница Риверса! Она пыталась нас убить!» «Я в курсе!» кивнул Дарион. «Мы ее берем!» «Что?» хором спросили Кайден и Ария. «Я сказал, мы ее берем!» повторил я, подходя ближе. «Она будет полезна!» Они не понимали. Зачем ему понадобилась бывшая приспешница врага? Но потом Ария заметила то, что ускользнула от Кайдена. Она увидела, как Селина смотрит на Дариона. Не со страхом, а с каким-то странным, почти благоговейным трепетом. когда их взгляды встретились, щеки девушки мгновенно покрылись легким румянцем. «Ах, вот оно что!» – мысленно протянула Ария, отмечая очередную соперницу, хотя она была уверена, что Дарион даже не посмотрит в ее сторону. Она вообще в плане этого была ужасно слепым человеком. А может, и намеренно слепым кто разберет? Откашлялся Кайден, принимая деловой вид. Что ж, раз дарю он так решил, добро пожаловать в последний предел, мисс Кар. Должность секретаря вас устроит. Все организационные вопросы, расписание, контракты теперь на вас. Кайден нарочито скинул на нее всю самую тяжелую работу, подкрепив это тяжелой папкой, брошенной на стойку. Сильно удивленно моргнула, но тут же взяла себе в руки. Да вполне, кивнула она, тут же начав пролистывать документы. Я могу приступить немедленно. Кстати, я заметил, что ваша система документооборота крайне эффективна. Я бы предложил внедрить облачную систему с трехуровневой верификацией. Это повысит безопасность и ускорит обработку данных на 40%. А еще вижу, вот тут ваш контракт с поставщиками тренировочного оборудования. Вас откровенно крабят. Я знаю поставщика, который предоставит то же самое, но на 30% дешевле. Девушка взяла чашку кофе, которую Кайден налил для себя. Но так и не притронулся. «И кофемашина у вас отвратительная. Я закажу новую с функцией помола зерен. И надо сменить поставщика кофе». Она говорила быстро, четко, профессионально. Кайден и Ария переглянулись. «Кажется, их босс только что сделал одно из самых ценных приобретений для организации». Далее он же деловито кивнул и вышел из здания. Сегодня его ждала еще одна встреча. Я вышел на залитую солнцем крышу и тут же услышал веселый смех. Зара лежала на шезлонге у небольшого бассейна, прикрыв глаза соломенной шляпкой. На ней был довольно откровенный купальник, который мало что скрывал. И она выглядела, как ожившая обложка глянцевого журнала. — Дарю, он твой торс, конечно, заглядение, сказала она, не отрывая глаз. — Но эти шорты — это просто преступление против человечества. И я посмотрел вниз. На мне были гавайские шорты с кислотно-зелеными пальмами и розовым фламинго. — Кажется, я просто схватил первое, что попалось под руку в магазине. — Ты сказала шорты? Я взял шорты. — пожал я плечами. — Не люблю ходить по магазинам. — Ужасный у тебя вкус в одежде! — усмехнулась она, наконец, приподнимая шляпку. Ее глаза блестели на солнце. — Придется заняться твоим гардеробом. — Зато на девушек у меня вкус шикарный! — полировал я, усаживаясь на соседний шезлонг и закидывая руки за голову. Она рассмеялась и сила внимательно разглядывая меня. «Ну, как тебе жизнь героя и спасителя до минуса?» «Тошнотворная», — честно ответил я. «Репортеры лезут из всех щелей, а дети на улицах просят автографы и фото моего крутого трехголового пса. Никогда не думал, что буду скучать по временам, когда я сидел по пояс в грязи и ждал, когда на меня нападет отряд очередных демонов. Тогда было как-то проще». «Не волнуйся», — улыбнулась она. Пару месяцев и ажиотаж схлынет, как всегда бывает. Мы помолчали некоторое время, наслаждаясь солнцем и тишиной. Я позвала тебя не просто так, вдруг сказала Зара, становясь серьезнее. Кое-кто хочет с тобой поговорить. Их тоже? Твой отец решил выдать тебя за меня замуж, благодарный за спасение? Почти, хихикнула она. Помнишь наш последний раз? Я кивнул. Такое трудно было забыть. Так вот, это была не совсем я. Вернее, я, но с божественным вмешательством. В тот момент мое тело контролировала ли Сара, но не волнуйся, поспешно добавила она, увидев, как я нахмурился. Все в порядке. Я сама стала ее апостолом. Это совершенно началь, нежели с Риверсом, к тому же никаких больше внезапных перемен, полный контроль. Да, к этому моменту Зара от меня знала гораздо больше о том, как Риверс стал таким монстром все же я должен был рассказать всем своим союзникам, что происходило с ним, чтобы понимать, что может нас ждать в будущем. «То есть я чуть не переспал с богиней?» – задумался я. «Надо будет добавить это в резюме». «Так вот, она хочет поговорить», – отмахнулась рукой от моей фразы Зара, словно пропуская ее мимо. «Лично. Сказала, что хочет обсудить кое-что важное. Что ж, я не против поболтать с богиней». — По крайней мере, это интереснее, чем общаться с богом-психопатом и его не менее долбанутым апостолом. — Отлично. Глаза Зары внезапно вспыхнули ярким пламенем, а ее расслабленное выражение лица сменилось на игривое и хищное. Это была уже не Зара. Ее движения стали более плавными кошачьими, а в воздухе запахло раскаленным металлом. — Наконец-то! — пропела она сладким многогранным голосом, в котором слышался шелест огня. В следующее мгновение она с кошачьей грацией запрыгнула сверху на меня, усаживаясь на бедра. Я ощутил жару ее тела даже через одежду. Она медленно потерлась ягодицами о мой пах. Ее огненные глаза смотрели прямо в мои. Наконец-то мы можем поболтать по-настоящему. Я вздохнул, положил руки и на талию и небрежно скинул ее с себя на соседний шезлонг. Затем сел, потягиваясь. «Вагини, демоницы, у вас...» Всех один и тот же сценарий. Личное пространство. Отличное изобретение. Попробуй как-нибудь. Сначала выкладывай, о чем хотела поговорить. Лисара обижно закатила глаза и демонстративно вздохнула. Хотя ежу понятно, что всего это лишь представление. Ну, ладно, ладно. Я хотела поговорить с тобой, Дарион. О том, кого ты остановил в тот день, когда мы сражались с той пресловутой техномагичкой. Поговорить об Азатоте. И о том... Что у вас смертных может ждать дальше?»